Глава 22. Прежде чем перейдем к разговору, ответь, почему в кафе, а не в гостинице? Решил уточнить вопрос, который меня беспокоил. В гостиницу принести данный артефакт не удастся, там проживает принцесса, поэтому пришлось организовывать встречу в кафе. Но раз мы отступили от запланированного разговора, ответь, чем твои артефакты будут отличаться от тех, которые ты уничтожил? Они ведь и так подавляют волю. Ты путаешь. Одно дело подавлять волю в короткий промежуток времени, при этом допрашиваемый будет осознавать все, что с ним происходит. И другое дело уничтоженный артефакт, который не просто подавляет волю, а делает из человека послушного раба. При использовании моего артефакта не происходит подчинение личности, а с теми артефактами человек превращается в безвольную машину, которая сделает все, что ей прикажут. «Надеюсь, ты смог понять разницу между детектором, который понуждает давать правильные ответы, и полным подчинением со сменой взглядов и привязанностей. Вот ты сейчас грудью стоишь за Российскую империю. А где гарантия, что до этого ты не был в оппозиции к нынешней власти? Кто гарантирует, что ты не был обработан этими артефактами, потеряв свою волю, став верной собакой на службе императора?» «Не вижу в этом ничего плохого». «А если твоих родственников казнили, твою невесту отдали другому, а тебя поставили служить?» «Как ты посмотришь на это?» «Ведь не факт, что твой род не оговорили». «Может такое быть?» «Мой дед, мой отец служили императору. О каком принуждении ты говоришь?» «А где гарантия, что и твой дед, и отец не прошли обработку этими артефактами?» «Нет такой гарантии». «С одной стороны, борьба за власть плохо влияет на империю, но с другой, без здоровой конкуренции, власть становится гегемоном и не считается сомнением народа, который эта власть и должна защищать». «Ты говоришь крамольные вещи. Не будь мы в Японии, мне пришлось бы тебя арестовать». «Но ты тут можешь попробовать арестовать меня, только вот сам же понимаешь, что я прав. Поэтому давай ставим этот разговор и вернемся к изначальной цели беседы». «Хорошо», — недовольно произнес мой собеседник, после чего, собравшись, продолжил. «Император готов подписать оба проекта фоксимильной связи и Международной космической корпорации». «Актуальность данных проектов в предложенном виде несколько устарела. Ситуация уже существенно изменилась, и в проект придется вносить серьезные изменения», ответил я, наблюдая, как посмурнел мой собеседник. Сказанное ему явно не понравилось. «Мне кажется, ты не совсем понимаешь, кому собрался выставлять условия. Радуйся, что император согласился подписать твой вариант договора». «Нет, тот вариант уже не актуален». «Если ты еще не знаешь, то я получил гражданство Японии, полное освобождение от налогов и титул самурай». Что касается фоксимильной связи, то есть два варианта сотрудничества. Первый – мы ограничиваемся Королевством Кореи и Российской империи, остальную сеть будут строить международные корпорации из нескольких участников. Второй вариант – участие от пяти до десяти стран в корпорации, которые будут строить фоксимильную сеть». Что касается Международной космической корпорации, то Япония изъявила желание участвовать в ней и даже готова передать одни портальные врата в качестве взноса в уставной капитал с сохранением права на все разработки и открытия. «Япония? Да они даже не смогли активировать ни одного портала. Что толк от передачи их портальных арок, если они все не рабочие? У тебя устаревшая информация. Буквально пару часов назад японская лунная миссия установила первый портальный прокол и посетила Луну в моем лице». «Скоро там развернется полноценная лунная станция, что позволит этой стране выйти в мировые лидеры наравне с той же Российской империей». «Ты все-таки пошел на сотрудничество с японцами. Знаешь, что это выглядит как предательство?» «С чего бы это? Вы меня сами подтолкнули к этому. В Российской империи чуть дважды не посадили, в Корею выперли меня из лунной программы. Не хотите – не надо, я нашел других партнеров». Не думай, что эти новые партнеры используют тебя, после чего выкинут или прирежут по-тихому. «Все может быть. Они используют меня, я использую их, а там будет видно. Но я постараюсь сделать так, чтобы сотрудничество со мной им было выгодно. Сразу предупреждаю. Я буду иметь возможность заблокировать работу любой из корпораций, если меня попробуют отстранить от ее управления». «Хорошо, я попробую донести до своего руководства твои мысли. Скажи лучше, когда мы получим следующую партию артефактов для закрытия стихийных порталов?» «Как только я их изготовлю, выставлю на открытый аукцион. Сможете купить их на общих основаниях». «Ты понимаешь, о чем сейчас говоришь? Мы и так немало заплатили за них, да и ты обещал, что передашь нам столько артефактов, сколько сможешь изготовить». А сейчас заявляешь, что мы должны покупать их на общих основаниях. Ты ведь русский, неужели тебя не беспокоит судьба простых граждан, которые ежедневно умирают от прорыва портальных тварей? Или все твои слова про высокую роль аристократов просто сотрясение воздуха? Почему? Я и так сделал больше для решения проблем с закрытием стихийных порталов, чем все аристократы Российской империи вместе взятые. Тем более не я нарушил договоренности, поэтому твоя претензия не просто неуместна, а даже оскорбительна. Что, в империи закончились деньги? Да вы только на освобождение подразделений, которые охраняли порталы, сэкономили не один миллиард рублей, поэтому не нужно считать меня за подростка, считать я умею не хуже вашего. Артефакты будут продаваться на открытых аукционах, и это окончательное решение. Радуйтесь, что после сегодняшней попытки покушения на меня я вообще согласен сотрудничать с вами. «Свои условия я озвучил, поэтому мне кажется, что тебе нужно пообщаться с руководством и принять определенные решения. Жду через час в своем номере, там будет присутствовать моя управляющая и одновременно с этим моя невеста. А еще и юристы, которые готовы рассмотреть ваши предложения, включают договор на строительство фоксимильной связи». «Хорошо, а что по поводу Международной космической корпорации?» «Равноправное участие как минимум четырех сторон, трех стран и меня в качестве основных акционеров». Российская империя, Королевство Кореи, Японская империя. Таким составом я готов участвовать в корпорации, только учтите, что я и Япония делаем существенный вклад в уставной фонд корпорации, поэтому жду от вашей стороны адекватного предложения. Скажу сразу, что оборудование будут изготавливать мои фирмы, и в нем мы не нуждаемся, как и в деньгах, с этим у меня проблем нет». Территорию, где будет располагаться портальная арка, подберу сам, поэтому мне трудно представить, что может предложить Российская империя наравне со мной и Японской империей. Мне нужно пообщаться с руководством и объявить все твои пожелания, а еще объяснить, куда делись такие ценные артефакты. Хорошо, встретимся через час в моей гостинице, тем более там будут обе принцессы и моя управляющая, с которой можно обсудить все детали. Согласился я и расстался с подавленным полковником. Конечно, ни через час, ни через два часа встреча не состоялась. Как только начались согласовываться дополнительные детали встречи, подключились еще две стороны – корейская и японская. А затем в дискуссию вмешалась Хавайон. Было проведено несколько часов непрерывных консультаций и согласования обсуждения позиций сторон. Только под утро представители всех четырех сторон собрались в ресторанном зале гостиницы, полностью заняв его и не пуская посторонних. Со стороны Королевства Кореи присутствовал министр промышленности со специальными полномочиями. С японской стороны первый министр и родственник императора, а с российской посол в Японии, конечно же, полковник Медов, который выглядел неважно и постоянно нервничал. Мои интересы представляла Хвайон, хотя на самой встрече я присутствовал для подписания договора, но ее участие было необходимо для соблюдения всех формальностей и контроля за самим процессом. По итогу встречи были подписаны два договора. Первый – о создании Международной космической корпорации с расположением на спорных островах Токосима, который передадут в аренду на 49 лет моей корпорации. Второй – договор о создании Международного фоксимильного агентства информационных технологий, сокращенно ФАИТ, который будет заниматься реализацией проекта строительства сети фоксимильной связи по всему миру. Южную Азию возьмет под контроль японская сторона Центральную Азию возьмет Королевство Корея А европейскую часть – Российская империя Помимо этого, я лично и все мои корпорации, где буду владеть контрольным пакетом акций Освобождаются от налогов в трех странах – Япония, Корея и Россия Как ни упиралась российская сторона, но им пришлось уступить моим требованиям И предоставить мне такой же льготный режим работы на территории их страны Как и в двух других странах, гражданство которых у меня есть Как бы русская сторона ни старалась, но вынуждена была согласиться на участие Японии в обоих проектах, и именно поэтому переговоры продлились так долго. Пока была возможность, выяснил у Хвоен, как идут дела в моих фирмах. Как оказалось, пока я развлекался в Японии, она проделала неимоверно большую работу, сформировав костяк новой корпорации Apple. Конечно, не без помощи ее отца, который помог своими управленцами на начальном этапе. В первое время корпорация будет находиться в Корее, но в моих планах перенести ее в нейтральную страну, а лучше всего на свои собственные земли, которые планирую получить в Африке в районе Саудовской Аравии моего мира. Если все получится, то мне удастся построить свой Дубай, привлекая туда множество инвесторов. Сейчас в корпорацию переводились все мои активы, которые не связаны непосредственно с изготовлением артефактов управления». Эта компания будет подчиняться только мне и моей семье и должна быть строго секретна, без допуска посторонних лиц. Именно там будут производиться все самые сложные и редкие артефакты. В итоге работников сейчас только управляющего персонала в корпорации было по тысячу человек, и штат рос каждый день. Меня, конечно, это напрягало, так как данные работники не аккумулировали прямую прибыль, а были наростом на теле производящих компаний. «Уже сейчас было понятно, что я создал настоящего монстра, так как нанятые специалисты стали отрабатывать свои деньги и в буквальном смысле пересматривали каждый контракт, увеличивая прибыль по ним». «Логистика стала заметно сложнее, но позволяла экономить до 20% расходов на нее». «Закупки уже за первую неделю работы сократили расходы на 20%, но больше всего меня удивил отдел продаж, который за две недели работы смог увеличить прибыль почти на 30% и, судя по докладу девушки, собирался повторить этот показатель на эту же сумму и за следующие две недели». «Если вначале, когда Хвойон начала свой доклад о расходах и найме дополнительных специалистов, меня посетила мысль, что вся работа была проделана зря и нужно было оставить все как есть, то вот к концу ее доклада я понял, что не прогадал, наняв ее в качестве управляющего моим бизнесом. Поэтому нет ничего удивительного, что ее я назначил директором обеих корпораций, поручив нанять штат и сформировать систему управления». Свидетелями ее доклада стали обе принцессы, которые смогли по достоинству оценить ее успехи и стали относиться к девушке совсем иначе Не как к равной, но все-таки с достаточной таликой уважения, что уже было неплохо, так как вначале они вообще ее старались игнорировать «Вообще отношения, которые начали складываться в нашей большой семье, меня немного напрягали, так как, честно сказать, я просто не имел опыта общения сразу с тремя девушками одновременно» Что будет, когда пройдет церемония бракосочетания, и я стану троеженцем? Даже боялся подумать, но надеялся, что мои жены сами разберутся во всем, иначе моя жизнь может превратиться в ад Хуже всего, что я не знал, с кем посоветоваться по этому вопросу, поэтому пришлось полагаться на то, что они понимают в этом лучше меня «Новость, что Йосико беременна от меня, шокировала корейских девушек, и они полдня дулись, упрекая, что мог бы осчастливить и их. Но до свадьбы я решил не нарушать традиции». Параллельно переговорам шла подготовка к двойной свадьбе, которую уже переносили дважды, так как многие гости не успевали прилететь на нее. На этом, кстати, настоял российский император, в буквальном смысле потребовав дождаться делегации из Российской империи с представителями правящего дома». У меня, конечно, была мысль, что это требование было озвучено не просто так, но отказать в этой просьбе я не мог, как и японский император, а про короля Сунджона и говорить нечего К концу переговоров и подписанию международных договоров я смог отправиться спать, так как на вечер этого дня планировалось отправиться с японцами на Луну для установки там первой японской лунной базы Днем должны прилететь корабли из Кореи, которые привезут три десятка экспериментальных скафандров, которые нужно опробовать в реальных условиях. Конечно, основные проверки они уже прошли прямо на моих полигонах, где подготовили специальные камеры, имитирующие вакуум и космическое излучение. Но в любом случае, прежде чем запускать их в массовое производство, нужно сделать окончательную обкатку в реальных условиях. Спать отправился один, хотя Юсико очень хотела составить мне компанию, но я понимал, что тогда отдохнуть не удастся, а ночью предстоит высадка на Луну, и я должен быть максимально отдохнувшим. Космос не прощает ошибок и спешки, а мы спешили с высадкой, поэтому нужно быть готовым ко всему». Поздно вечером в сопровождении корейских инженеров, которые будут тестировать новые скафандры и обслуживать их, а также в сопровождении Йосико, я отправился в космический городок. По дороге подготовил несколько простых для меня артефактов, которые помогут подстраховать меня во время этой миссии. В самом городке нас уже ждали, и как только мы попали на закрытую территорию, стали разбирать принесенные скафандры. За время моего отсутствия они тоже не сидели без дела и сделали дополнительные накладки на свои скафандры, призванные снизить воздействие космического излучения. Весь проход к портальному залу, как и сам зал, были заставлены оборудованием, которое планируют перенести на поверхность Луны для развертывания лунной базы. Нас с Йосико встретил профессор Чанг. «Барон, рад, что у вас получилось все подготовить. Мы выполнили все ваши пожелания и даже подготовили спасательную бригаду, которая будет подстраховывать миссию», сказал профессор, встретив нас непосредственно в зале управления. «Сколько человек вы планируете в первый выход и как будет протекать развертывание базы?» спросил я. 15 человек в полном боевом облачении с магическими щитами пройдут в первый этап. Их задача занять периметр и настроить связь с нашим штабом. Будут использоваться не парные артефакты, а ментальная связь между магами-близнецами. Если не получится установить ее, через пять минут зайдет бригада и займется наладкой артефактной связи. Следом за ними зайдут рабочие маги, которые приступят к разворачиванию построек, используя лунный грунт. «Мы учли ваши рекомендации и пришли к выводу, что проще использовать именно грунт Луны для защиты от космического излучения. Они пройдут с магическими накопителями и за полчаса должны создать основные помещения лунной базы. Следом зайдут специалисты по обустройству, ну а через два часа после переброски необходимого оборудования отправятся сами участники лунной миссии. У вас будет примерно три часа на разведку и ваше исследование», — рассказал профессор. Отлично. Тогда я направляюсь в портальный зал и начинаю настройку портала. Будьте готовы к открытию через 20 минут, ответил я и попрощавшись с Юсико, отправился облачаться в скафандр.